Глава двадцать шестая. «Скажи мне что-нибудь. Скажи мне что-нибудь», — Гарри стайлс с тех пор, как побывал в Нью-Йорке. «Что ты тут делаешь?» Он неподвижно стоял в проеме двери и больше не улыбался, выглядел удивленным. «Пустишь меня?» Он отодвинулся, и она вошла в лофт, купающийся в мягком, приглушенном свете, и заполненные по углам тенями. Собака подбежала к Лорен, подпрыгивая и радостно вертя хвостом. «Привет, песик», — сказала Лорен, пытаясь держаться естественно, хотя в желудке от страха снова образовался узел. Она не ожидала подобного приема. Ни тебе поцелуя, ни дружеского рукопожатия, только холодная душ вопросов. «Когда ты прилетела?» Она обернулась к Лео, нахмурилась, «Сегодня». «Значит, тем мужчиной с собакой был я». Лео одарил ее летящей улыбкой и тут же снова стал серьезным. Лорен похолодела, глядя на его непроницаемое лицо. Рад он точно не был. Куда подевался тот нежный, теплый, обволакивающий, чуть насмешливый мечтательный взгляд, которым он смотрел на нее в их первую ночь? «Что вообще происходит?» «Да», — коротко ответила Лорен. «Налить чего-нибудь?» «Почему мне кажется, что в этом доме мне не рады?» — сказала она, проигнорировав вопрос. «Не глупи». Слова прозвучали, но тон был неубедительный, почти отсутствующий. У Лорен похолодела спина. Лео прошел за стойку, достал бутылку виски. «Ты можешь объяснить, что происходит?» Не сдалась Лорен, чувствуя, что сердце переместилось в район горла. Он поднял глаза, и она увидела в них какую-то странную печаль. Разве он не должен был возлековать У нее закружилась голова. «Ничего, абсолютно ничего не происходит», — спокойно сказал он. «Будешь виски?» Лорен оцепенила Хорошо себя чувствовал в этой комнате только Джон Ли Хукер с его блюзом. «Нет, спасибо. Я надеялась...» «Надеялась, что ты мне обрадуешься». «Боже, детка, тебе конец». Я обрадовался. Лео выдал очередную дежурную улыбку. Он посмотрел на Лорен большими серыми глазами в обрамлении по-женски длинных черных ресниц. Его взгляд был таким нежным одновременно напряженным, что ей захотелось скинуться в объятия этого мужчины и крикнуть «Люби меня! Сейчас! Здесь!» помешала барная стойка. «Объясни хотя бы, почему ты не приехал в аэропорт?» Лео колебался, смотрел на Лорен взглядом невинного младенца. «Я ведь пообещал, что однажды ты все поймешь. Я виноват, должен был предупредить» но не предупредил, что теперь поделаешь. «Это и есть твое объяснение?» — разозлилась Лорен. «Полагаешь, я удовлетворюсь парой пустых фраз?» «Не усложнее, прошу тебя». Взгляд Лео оставался спокойным и отстраненным. Лорен не понимала. Они писали друг другу каждый день. Она преодолела расстояние в шесть тысяч километров. С их последней встречи прошли недели, «И все это ради такого приема? Не усложняй!» «Да пошел ты, Лео Ван Мейгерен крикнула она и кинулась к двери, до последней секунды надеясь, что Лео ее остановит. «Не остановил». Лео смотрит ей вслед. Она оборачивается. Последний раз ее глаза сверкают праведным гневом. В это мгновение она чертовски хороша в сером костюмчике и черным пальто с конским хвостиком и непослушными прядями на лбу и висках, которые так ее молодят. Лорен выбегает, даже не закрыв за собой дверь. Лео слышит, как она мчится вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Кокер несется следом. Дьявольщина. Лео зовет пса, но тот с отчаянным лаем бежит за молодой женщиной. Лео тяжело вздыхает, идет следом и оказывается в холле. Из открытой двери дует ледяной ветер. В ночном городе снова идет снег. Вустер-стрит. Типичная нью-йоркская улица с высокими кирпичными фасадами, подъемно-опускными окнами и металлическими пожарными лестницами. Снег скрипит под ногами, и Лорен сразу замерзает. Она чувствует, что бездное одиночество затягивает ее, хочет сожрать. Забудь. Он даже не попытался тебя остановить. Ему было неприятно, что ты заявилась. Может, ждал кого-то другого. Конечно, именно так. Какой же идиоткой ты бываешь. Обрадовалась, как девчонка. А мужику до тебя и дела нет. Она достает телефон, чтобы вызвать такси. Слышит лай и оборачивается. Собака стоит посреди улицы, утопая лапами в снегу. И лает, завела Рен. Вертит хвостом. А нежный дружеский взгляд зовет «Вернись! Вернись!» Только бы не разрыдаться. Она нужна другу человека, но не самому человеку. Появляется хозяин Кокера, стоит на верхней ступеньке крыльца и смотрит на нее, не отводя взгляда. Потом свистом подзывает пса, и они исчезают в доме, оставив Лорен в одиночестве.